Мама совершенно не жаждала светской жизни, но, как всякой юной девушке, ей, конечно, тоже очень хотелось иметь гораздо более красивые платья, чем те, которые она носила. Тетушка-бабушка заказывала себе роскошные и модные туалеты у самых дорогих парижских портных, но Клару по-прежнему считала ребенком и так ее и одевала. И опять же эта бедняжка, домашняя портниха, Мама решила, что у ее дочерей будут самые красивые платья со всеми необходимыми аксессуарами, то, чего она была лишена. Отсюда проистекала ее озабоченность сначала туалетами Мэтш, а потом и моими. Минуточку-минуточку. Платья-то в те времена действительно были платьями. Их было очень много, из роскошных тканей. Роскошные работы. Оборочки, гофрированные складочки, валаны, Кружевная отделка, сложные швы и выточки. Чтобы юбка не волочилась по полу, Надо было изящным жестом поддерживать ее при ходьбе. А вот капоров, накидок или буа из страусовых перьев У них было мало. Знали толк и в прическах, Причесаться значило тогда в самом деле причесаться, а не просто провести расческой по волосам и дело с концом. Волосы завивали, делали букли, локоны и волны, ночью спали в попельетках, волосы укладывали горячими щипцами. Если девушка собиралась на бал, она начинала заниматься своими волосами по крайней мере за два часа до выхода. На прическу уходило не меньше полутора часов, и еще полчаса на то, чтобы надеть платье, натянуть чулки, вечерние туфли и так далее. Все это, конечно, принадлежало не моему, а другому миру, миру взрослых, которому я не имела касательства. Тем не менее, он оказывал на меня влияние, мы с марией обсуждали всех мадемуазелей и решали, кому отдать предпочтение. Так получилось, что ни у кого из наших соседей по кварталу не было детей моего возраста. Поэтому, так же, как раньше, я выдумала себе целую компанию близких друзей, преемников пуделя, белки, дерева и знаменитых котят. На этот раз я сочинила школу. Школа служила лишь местом для семи девочек разных возрастов и разной наружности, вышедших из различных социальных кругов. У школы не было названия, просто школа. Первые девочки, которые появились в ней, это Этель Смит и Анни Грей. Этель Смит была 11 лет, а Анни 9. Этель брюнетка с пышной гривой волос отличалась умом, любила играть в разные игры и говорила басом. Ее лучшая подруга Анни Грей с льняными колечками волос и голубыми глазами была полной противоположностью. Она постоянно рабела, нервничала и чуть что начинала плакать. Она держалась за Этель, свою верную защитницу. Мне нравились обе, но все же я предпочитала смелую и сильную Этель. К Этель и Анне я прибавила еще двух девочек, Изабеллу Салливан, богатую золотоволосую красавицу с карими глазами, ей было одиннадцать лет. Я не просто не любила Изабеллу, я ее ненавидела, она была светская.